Глава четвертая. Это ты? Входите. Раздался голос за дверью, когда секретарь Сомса постучалась. Саймон так и не пришел, поэтому ответом предстояло держать вдвоем. Ник понимал, что Ганс буквально вытащил его с того света самородком емировой руды. И тут все равно, взял он его с корыстной целью или еще с какой. Важен сам поступок. Ариста не зажилил руду, а отдал на излечение товарища. Это дорогого стоит. Ведь кто ему ник, по сути? Так, странный парнишка, что умеет махать кулаками. Да, жнец, но какое это вообще имеет отношение к делу? Короче, смазливую жопу аристократа надо выручать. Они присели на два приготовленных стула и дождались, пока захлопнется дверь. Секретарь покинула помещение, оставив мужчин. Герцом смолчал и стукал подушечками пальцев друг от друга, поставив локти на стол. Пауза прервалась духом сожаления, означавшим «Ну что же мне с вами делать?» «Так». Командир мягко ударил ладонью по столу. «Я подозреваю, вы знаете, почему вас вызвали?» «Но внесу ясность. Закон для меня превыше всего, и те, кто его нарушает, он грозно повел своими седыми бровями. Будут отданы под суд». Ганс сидел по струнке. «Со стороны Солнца из-за стола не было видно...» Но Аристо так впился пальцами правой руки в оголенные предплечья, что когда отпустил, Ник заметил на его коже красные следы кровоподтеков. «Ситуация такова. Я еще не обращался к вашему отцу, юноша. Но даже положение одной из богатейшей семьи города вам не поможет. Вы украли государственную собственность». Рука офицера потянулась к стакану с водой. А Ник с удивлением уставился на Ганса, который, не замечая его, внимательно следил, как Сомс утолил жажду и продолжил. «В моей власти сгноить тебя в самой паршивой тюрячке! Дворянский ты сосунок!» Переход на грубость был настолько незаметный, ведь мимика командира почти не менялась из-за покерфейса. Но слова обожгли самолюбие Ганса. «Тогда делайте это без оскорблений! Или вы настолько жалкий, что топчетесь на побежденных!» Аристо приосанился, и Ник впервые, кажется, увидел дворянскую стать своего друга. Тот обычно ходил в развалочку, как какой-то гопарь, а не сын богатейшего клана. — А ты побежденный, спокойно ответил ему Сомс. — Мы с тобой даже не дрались, щенок. Ты просто обдристал свои штанишки. — Сядь! — рявкнул он, когда Ганс вдруг подскочил. — Сядь или выйдешь отсюда вперед ногами. — Ганс! — обратился Ник к другу. Пусть скажет, что хотел, он же не просто двоих позвал. Ноздри Ариста гневно раздувались, кулаки сжимались и разжимались, но все же парень послушался. «Когда я вижу очередного сынка, играющегося в героя, меня блевать тянет. Вы, кучка зазнавшихся ублюдков, гребете только под себя, жрете рыла, становитесь мастерами и сидите по поместьям. А мои ребята рискуют собой. «Зачем ты взял руду?» — Тебе мало денег отца, или для тебя это просто игрушки? — Мы похожи, блядь, на оловянных солдатиков, да? Сум замолчал и аккуратно пододвинул к себе приготовленный заранее документ. — Посмотри сюда. — В глаза мне смотри. Повысил голос командир и пальцем указывал на зеленую печать на бумаге. — Акт осмотра и заключение. Понимаешь, что из вас троих только ты мог взять руду. Ник, насколько помню, пострадавший. «Саймоне, я уверен, на сто процентов. Остаешься ты. Пародия на благородство». Ариста снова вскочил, и Нику пришлось держать его за плечи, чтобы он не бросился на командующего южной базы красных плащей. «Выйди отсюда», — попросил его Ник. «Выйди, давай. Он же провоцирует тебя». «Отпусти. Я эту плешь размажу». «Ганс, ты дурак», — Ник прошептал ему на ухо. «Это сделка. Выйди и не мешайся». На дело и жделов придется больше платить. Ник уже понял, куда клонит старый интриган. Но вот его молодому другу гнев застил глаза на фоне вины и раскаяния за преступление. У парня просто буря клокотала внутри. Единственное полезное, что он может сделать, это убраться из кабинета. Дверь снова захлопнулась, и Ник сел обратно на стул. «Ты хороший парень, Ник. Мне нравятся такие». Повертел в стилус в руках Сомс и отодвинул от себя документ, Не спеша его подписывать. Думаю, мы найдем с тобой общий язык. Для этого не обязательно устраивать концерты, возразил он. О, я тебя умоляю, чуть поднял уголок рта командир. Мне лишний раз позлить дворянчика за счастье! Он довольно икнул. Мне вот никто не помогал пробиваться наверх. Но это все лирика, ближе к делу. Будем спасать твоего друга. А как же закон, суд и. Ник неопределенно поводил ладонью вокруг, намекая на священность этого кабинета. Правосудие. Он знал, что они договорятся, поэтому пытался добыть больше информации о старом офицере, о том, как он мыслит и с чем он им предстоит иметь дело. Ведь тот вырастил и воспитал Саймона. Считай, заменил отца. Возможно ли помочь Гансу? Это невозможно. Не терпящим возражений тоном сказал Сомс и снова взял листок в руку. «Но мы это сделаем». После этих слов акт вспыхнул, и пламя постепенно уничтожило бумажку, способную разрушить жизнь его друга. «Мы поступим так. Ты войдешь в ряды красных плащей, но...» Предвиди его реакцию, тут же добавил. «Внештатным. Ты будешь как представитель Южной базы. Без опознавательных знаков, само собой». Он сверил его оценивающим взглядом. «Ты хоть и жнец, но право носить плащ пока не заслужил». Ник пожал плечами. «Не сильно-то хотелось». «Вот и хорошо. Назначим дату и всенародно об этом объявим. Теперь о частностях. Если Саймону важен дворянчик, пусть тоже впрягается. С вас я жду одну вылазку за красную черту в месяц. Бесплатно», — уточнил он. «А также вы не можете отказаться от оплачиваемых заданий юга. Что скажу, то и возьмете». Это было больше похоже на жесткий шантаж. В неисследованную зону отряды отправлялись, даст бог, раз в полгода – год, а здесь – каждый месяц. Плюс они не могут отказаться от заданий. Сильно же он закрутил им гайки? Сомс хотел повысить эффективность подконтрольного ему объекта. Это могло означать только одно – он рвется наверх. Что выше поста командующего? Правильно, членство в Совете Республики. В дело пошла политика и грязные игры. Черт, он так не хотел мараться. И как долго Ник тщательно подбирал нематерные слова. Нам заниматься этим. Сколько потребуется? Безэмоционально ответил Герсонс, показывая всем видом, что беседа закончена. Вот как. Похоже, жажда власти совсем застила глаза этого вояки. А ведь Ник вначале даже симпатизировал ему. Поставил на место Саймона, чтобы спасти своих людей, то есть боялся за их судьбу. Но сейчас, видя, какими методами работает алчный старик, Ник начал догадываться, почему сенсей ушел из красных плащей. Когда он вышел из кабинета, Ганс поднял на него хмурый и опустошенный взгляд. Ариста уже не интересовала собственная судьба, он будто перегорел. — Идем, — хлопнул его по плечу Ник. Тот молча встал и пошел за ним к выходу из здания. По дороге Ник вкратце объяснил товарищу, как обстоят дела, но у того не было сил даже возмущаться. Он сокрушался, что впряг в это дело еще и друзей. В общем, Гансу нужно было время и хороший сон. Спрашивать, почему он скрывал свое происхождение, никто же не стал. Бедолага и так натерпелся. Принц доставил обоих к воротам усадьбы, где, как выяснилось, отбор кандидатов давно прошел. Саймон отправил всех по домам. Как он и предполагал, к ним добавилось еще пять человек. Их первым заданием стало набить склад дешевыми ингредиентами. Основные цели – гигантские крысы, свиньи, саламандры, зубастые черви и другие монстры, которых они сумеют завалить. Да, хлам, но пока основной состав занят контрактами от военных, это будет хорошим подспорьем. Тем более, Сомс платит чистой монетой, а новое здание пустует. Трофеи лишними не будут. «На эти деньги мы построим общежитие», — огорошил всех сенсей. «Не платить же из моего кармана. Хотят обучаться как надо, пусть зарабатывают. Все на благо школы!» С набитым том, пробубнял он последнюю фразу. Интересно, Саймон им рассказал, что вся эта затея со жнецами — полнейшая лажа. Реакция бедолаг будет бесценна. В общем, Саймон подал это новобранцам как проверку на сплоченность. Наградой станет бой с самим великим и ужасным. А также со жнецом, прихлебывая суп, сказал шерстистый деляга. «Только сильно их не колоти, они мне еще нужны будут. Спасибо, Кира, объедение просто!» Похвалил он служанку. «Можно еще добавки?» Девушка улыбнулась и, забрав тарелку, упорхнула на кухню. Недавно она приступила к новым обязанностям и пока собирала данные о скупщиках и их прайс-листы. Возможно, задумка разбить обучающихся на две группы не такая уж плохая. В конце концов, методы обучения Саймона дали свои плоды. Благодаря постоянной практике они смогли выжить в бою с более сильным противником. Ник не отрицал, что сенсей видит что-то такое в людях и понимает предел их способностей. Если он так решил, значит, ребят надо проверить. Все-таки он основал школу, чтобы обучать. И не важно, что экономикой, управлял из рук вон плохо. У каждого своя сфера ответственности. Выслушав рассказ про Сомса и его загребущие ручонки, учитель ничуть не удивился. «Он настолько злой?» — спросила Кира, забирая тарелки. Ник посмотрел на Саймона. Ведь это сенсей больше всех знал расчетливого командира. «Хуже крысолюда. – недолго думая, ответил полукровка. На этом ужин окончился, и все разбрелись по своим комнатам. День выдался богатым на события. Послезавтра предстояла церемония вступления в красные плащи. Сомс на корню ломал планы поступить в Академию душ и обзавестись полезными связями. Перспектива получать хорошо оплачиваемые задания заманчиво. Но какой в этом прок, если ты как цепной пес привязан невидимой цепью? Кидать Ганса он не собирался. Ник зевнул. Ладно, у него есть еще семь лет, чтобы поступить. За это время что-нибудь придумает. Герсомс теперь официально враг номер один. Утром Ник краем глаза увидел учеников, пришедших за богословением сенсея. Пока Саймон давал наставление, хмурый жнец налил себе травяного чая. Состав новичков получился разношерстным. Как и ожидалось, с него вошли два молодых мастера душ, которые поглядывали друг на друга, как повздорившие за кость собаки. Причем так получилось, что один из купеческой семьи, а второй самородок из богатых ремесленников. Оба фехтовальщики и уже имели боевой опыт. Среди остальных трое подмастерьев. Здесь тоже интересно. Один из крайних с вытянутым вперед лицом. Казалось, будто его рисовал карикатурист. Уши, ноздри, рот, глаза – все было непропорционально большим, но не настолько, чтобы мешаться в драке. Остальная часть тела подкачана. Руки мускулистые и венозные, как два перетянутых каната. Очень жилистый субъект. Специализировался он на метательном оружии, весь обвешен ножами, за спиной два топорика, которыми работал вблизи, но при желании мог и метнуть, ведь на поясе болталось еще два томагавка. Четвертый — низкорослый ворминг, метра полтора, но достаточно сильный, чтобы таскать за собой огромных размеров торбу, наполненную банками с клянками и прочими алхимическими штуками. Из оружия он использовал длинный кинжал, отлично подходящий под его рост. А также Ник успел разглядеть на ногах интересное приспособление, похожее на поножи, только уж больно массивные. Какой у него функционал он не знал, но эта вещица разожгла в нем профессиональное любопытство. Ведь Ник и сам любил всякие хитроумные конструкции, а мир с магией позволял разгуляться фантазией без оглядки на обычные законы физики и биологии. Он взял на заметку этого типа. Последним в пятерке был красолют. Кстати, те двое, которых нанял сенсей, исправно несли службу. Какое-то время они еще побудут с ними. Кира их тоже подкармливала, но не за общим столом. На всех в доме места не хватало. Так вот, этот красолют оказался самым огромным из всех. Ник не знал, чем руководствовался тренер. Детина был под два метра ростом и выступала авангардом группы. Крысиная морда во многих местах потрепана, один из передних зубов сколот треугольном ухе дыра и несколько колец пирсинга. Татух Ник не заметил, но вместо этого гигант выкрашивал шерсть в боевой раскрас, как заправский индеец, красные полосы на лице, руках и ногах, из оружия короткий меч и увесистый круглый щит. А еще он был самым старшим по возрасту в группе, лет 35 точно. В общем, Саймон собрал целый набор из различных рас и бросил их в один котел, Мол, варитесь как хотите, а денежки к понедельнику на стол. Познакомиться Ник не успел, отряд вышел за ворота и вскоре скрылся. А еще одним условием было не использовать варанов, так что группе действительно предстоит проделать огромную командную работу. На сегодня планов не было, поэтому Ник решил сходить на червяков в одиночку. Давно хотел набить души. Быстро позавтракав, он вышел во двор и сделал привычный комплекс упражнений. Пропотел и в конце забацал кардио. Монотонный бег шлифанул результат тренировки. И Ник, обмывшись, переоделся в огнеупорку. Старые кастеты все еще в состоянии выдерживать нагрузку. Поэтому он уложил их на принца, захватил аптечку, меч и запасы еды. Через три часа уже вовсю рассекал по туннелям на четвероногом друге. Происходило это примерно так. Они несутся, как угорелые... Ник ногами и руками показывает, куда поворачивать, прильнув к телу. А зверюга, даже если не вписывался в поворот, бежал по боковой стене. Привычных поводов управления варанами не использовали, только на всяких церемониях. В условиях, когда ты несешься в темноте под 50 км в час, это неудобно. К тому же, твое положение в пространстве на оси координат z постоянно меняется. Лучшим выходом будут похлопывание рук, зафиксированных веревочным аппаратом. Стукаешь по правому плечу, поворачиваешь направо. Если по левому, то налево. Сожмешь ноги, ускоришься. Тормоз работал от активного прикосновения правого носка к туловищу. А если ударить левой ногой, то амфибия прыгнет. Еще была голосовая команда «Кусь». У других варанов эта опция отсутствовала. Так что Ник в каком-то роде владелец эксклюзивной модели. Услышав приказ, принц нападал на ближайшего монстра, правда, иногда не на того. Навык требовал тонкой настройки. Как только они достигали нужного входа, Ник спрыгивал, совывал руки в кастеты и в минуту выкашивал комнату. С мечом это делалось гораздо дольше и приходилось аккуратничать, затем смывать с оружия кровь, остатки плоти и кишок. Для этого он отвинчивал крышку бурдюка, расположенного сзади корпуса ящерицы. И вот они снова мчались, как лось, горящим лесу, неистово и неотвратимо. Пару раз на скорости чуть не задавили каких-то бакланов полубандюк в рванье. Они еще долго им что-то орали вслед, но Нику было плевать. Души червей наполняли его сосуд и все еще теплились. А значит, за сегодня он набьет максимальный запас, чтобы антимагический щит стал толще. Этого ханалия из убийств червяков продолжалось часов пять. Он ни разу не пожалел о покупке воарана, тем более такого сообразительного. Принц, правда, со своими заморочками. И любил проявлять характер, но в бою и в стремительных передвижениях просто машина. Он еще мог и по потолку бегать, только недолго и без обвеса, иначе груз потянет вниз. «Стой, стоять!» — крикнул женский голос, когда варан на всех парах пронесся мимо одной из комнат. Если честно, хотелось двигаться дальше, но любопытство взяло верх. Женщины – нечастые члены боевых отрядов. Ник ударил правым носком обуви в бок принца, и амфибия затормозила, используя лапы и хвост в том числе. Они развернулись и поехали обратно. «Как ты посмел не послушаться? Я дочь советника. Значок не видишь?» Ему не понравилось начало этой беседы. Ник знал, что все члены семьи советника получали неприкосновенность, а также по закону им требовалось оказывать всяческое содействие. При угрозе их жизни бездействие расценивалось как нарушение. В общем, если сами советники старались не злоупотреблять преференциями, то родственники... там все сложно. Ник выпрямился в седле и, как доехал до девушки, с белым шестиугольным значком на груди спрыгнул на землю. Тот же! Немедленно отвези меня в город!» «Что случилось?» — спросил он и повернулся к чумазой от потекшего макияжа девушки. Она была лет семнадцати 18 ростом ему по грудь, в дорогом, обтягивающем комбинезоне. «Кажется, это кожа той гигантской жабы», — мысленно присвистнул. «Не твое дело. Давай мы тебя сначала умоем», — вздохнул он, на ее нежелание объясняться с недостойным смердом. «Конечно, можно проучить аристократку и бросить на большой дороге, но не в его правилах оставлять женщин в опасности. Но и банально...» Принц очень запоминался своим разноцветным окрасом. Их быстро найдут и впаяют срок. Душ сегодня достаточно собирали. Кожа на руках от кастетов сбивалась кровь, но пока двигались между пещерами, успевала зажить под мазью и ускорившейся регенерацией. Как результат, вообще отлично. На пол полилась вода, и когда аристократка вытерла лицо, Ник отшатнулся. Взгляд пробежал по потолку и стенам. Там ничего не было. «Чего тебе? Но ну мы поедем!» Эта фифа была один в один его жена, только в молодости. Галлюцинации тут ни при чем. Он схватил ее за предплечье и притянул к себе. «Саша! Саша, это ты?»